говорить о приоритетах. Да, Как расставлять приоритеты проектов? Существует ли какой-то метод, который позволит более точно с этим разобраться? А вот, не, вот когда мы расставляем проект, э, приоритеты проекта, вот каким методом можно пользоваться. Вы знаете, мне рассказали один, вот я другого пока не нашел. Может быть, он покажется несколько шутейным, но, вы знаете, мне он помогает, поэтому, может быть, и вам понравится. Идея такая, представьте себе, что вы являетесь владельцем некоего количества мешков с драгоценностями, да? которые вы несете или везете, как хотите. И вот налетают двое разбойники, представляют вам гору дамасский меч, остро и говорят, отдай мешок, иначе зарежем. Ну, вы так оглядываетесь на мешки. И, наверное, какой-то отдадите, да, на менее для вас ценный. Вот на этот мешок проект можете ставить номер, mm -hmm. допустим, 10. Mm -hmm. Да, потом вы опять двигаетесь дальше, опять налетают те же злые разбойники. Говорят, еще мешок, иначе зарежем. Следующий мешок, который отдадите, он получает номер 9. Да, и вот тот мешок, который вы последнем будет. Тащить, да, он получает номер один. Вы знаете, я понимаю, что такой метод вроде бы шутливый, мы говорим о бизнесе, на самом деле, не знаю, помогает. Да, с конца вот от чего откажешься в первую очередь, да, вот если при, при да, в условиях нехватки ресурса, недостачи ресурса, что ты готов скинуть? Да, вот сразу раз, как хвост ящерицы, да, вот это. Вот, ну, такой. Вообще, э, зачастую методов качественного анализа вполне достаточно, если честно, да, вот. Конечно, можно проводить финансовую оценку проектов, да, можно оцифровывать проекты. Безусловно, существуют подобные методики, и, и есть специалисты, которые прекрасно разбираются в этих методиках. Но в чем проблема применения так называемых количественных методик для оценки бизнес-проектов? Проблема в том, чтобы применить эту методику, то в компании должен быть организован системный сбор и структурирование информации самого разнообразного свойства. Пока вот эта информация нигде не структурируется, не отложена на системном уровне, на постоянном уровне, да, когда не нужно, чтобы что-то найти, предпринимать длительные поиски, там, да, а когда можно любую информацию достать с полки, то есть компания достаточно оцифрована, вот только тогда можно применить количество методов. Большинство компаний подобной оцифровкой не располагает. Вот почему иногда, стремясь внедрить интересные и действительно высокоэффективные методики, обнаруживаешь, что эти методики, они, собственно говоря, пока не для тебя, да, то есть ты еще не отрастил подобного рода нараста который тебе позволяет этими методиками использовать, тебе просто нечего загружать. Ну, возможно, кто-то сталкивался с международным иногда аудитом, да, они там набор вопросов задают на 9 из 10, которых ответа нет, и вообще никогда не задумывались, чтобы собрать данные, чтобы на них ответить, да? А те в этом случае им мерить нечем, да? Говорит, ребята, а вот как мы должны? Вот, поэтому я к чему, что опять же, исповедуя принцип есть по частям, я рекомендую с чего-нибудь начинать. Да, и по мере появления необходимости, появления, увеличения необходимости точности замеров, сбора соответствующих данных, настройки соответствующих управляющих контуров, ради бога, вы будете управлять все точнее и точнее. Да, потому что иногда сталкиваешься с тем, что Люди под предлогом, что эти методы слишком неточные, их отвергают, при этом не понимают, чтобы дорасти до точных, да, надо еще как-то дожить. И если у вас сейчас вообще любые качественные даже методы оценки отсутствуют, то, собственно, неплохо бы хоть какими-нибудь из них обзавестись на первом этапе, а потом уже их совершенствовать. Да, а не сразу пытаться лезть в высшую математику, не освоив хотя бы арифметики да, хоть как-то, да, начинать с чего-то, да, вот мир несовершенен, да, и не всегда правильно лезть сразу на самую совершенную технологию, да. вам она может оказаться не по карману, ваша компания может не оказаться не готова. Нужно ли подтягивать всю компанию для того, чтобы применить супертехнологию, да, далеко не факт. То есть есть такое понятие, как эволюционное развитие, в том числе методик. Просто иногда есть такая у нас, вот, чисто постсоветская тема, да, болезнь то сразу идти на самую крутую тему. Да? Так, какая-то методика самая современная? Вот это сколько стоит? Почему так мало, да? А вот покруче есть, есть. Плюс 2 нуля. О, нормально. Вот это нам, да, хопа, купили. И я это всегда так объясняю. Знаете, вы прикупили суперсовременный локатор на грибную галеру. Зашибись. Доставили, распаковали. Что дальше делать с ним будете? Можно узнать? То есть у вас возникнет проблема, как минимум, с подключением его, потому что ввиду отсутствие электрического тока на галерее. Я уже не говорю о разных интересных изысках, типа преобразования сигнала, отображения сигнала. Да? Да, и, конечно, можно предъявить претензию к продавцу локатора, да, но ему же в голову не пришло, что вы его для грибной шлюпки прикупаете. Да? Даже размером с авианосец. Ну, шлюпочка иногда у нас размером с авианосец. Да? Вот, но конструкция – это шлюпки. Ну, вот, а капитан сверху материться в рупоры, бегает, стягает грибцов. Да? И не надо начинать сразу с супервокатора. Это так вот, извините за метафоры, да, просто размер компании не всегда является индикатором для необходимости соответствующей технологии. Да? А теперь поговорим о таком методе расстановки приоритетов, как матрица Эйзенхаура. Матрица известна, лениво о ней не писал и не рисовал, но Рискнул предположить, что большинство, скорее, не слышали что-то, чем умеют с ней работать и воспровинять на постоянной основе, как и бывает со многими бизнес-методиками. Можно вспомнить знаменитую матрицу МакКинси, о которой тоже все чего-то дослышали. Да? вот как с ней работать, это уже отдельная история. Я напомню, что, к сожалению, от того, что мы что-то проходили или о чем-то слышали, пользы большой нет. Ну, если не считать суперпользой расширение кругозора и увеличение общей грамотности, это, конечно, здорово. Но профессионализм и общая грамотность — это разные истории. И поэтому рекомендация — не ограничивайтесь общей грамотностью. Это, конечно, необходимый этап, но он совершенно недостаточный. Поэтому мы в матрицу погрузимся чуть поподробнее. Итак, как устроена матрица из Мы получаем две оси — вертикальную и горизонтальную. По вертикальной оси мы будем откладывать важность, значимость, по горизонтальной — Срочность. С чего, как говорится, начинается родина? С того, что нам нужно себе накрепко затвердить, что важно и срочно не являются синонимами. А сложилось так, что если важно, может быть, и не всегда воспринимается как срочно, то уж срочно автоматически воспринимается как важно. Есть такая история? Есть. Вопрос. А почему? Между прочим, об этом мы уже говорили, только немножко в другом ракурсе. Итак, почему срочно, автоматически воспринимается как важно? Помните, скорость, да, скорость – это важнейший фактор выживания. Помните историю, да, упёрся, тормози? Ну, опаздываешь, тормози. И поэтому все, что ограничено по времени и должно быть как бы совершено быстро, автоматически нашей настройкой позиционируется как суперважное, потому что иначе нам кирдык, да? Поэтому все, что получает индекс срочно, автоматически сразу получает прилепи, прилеплялку важно. Что совсем не факт. То есть не все, что кричит «сделай меня срочно» да, или «сделай меня немедленно», на самом деле заслуживает такого отношения. Да? И вот с этого надо начинать. Разделять срочно важно, понимать, что это как зеленое и квадратное. Бывает, что зеленое и квадратное одновременно, но совершенно не следует, что зеленое автоматически квадратное, а квадратное автоматически зеленое. Но к этой теме привыкаешь быстро, опять же, да, и как только это так немножко держишь в уме, то есть так не ведешься на срочность, да, то мозг через какое-то время приобретает новые навыки вот, автоматически так не сортировать. Понятно? Да вот это. Хорошо. Итак, на этих осях мы откладываем такие градации, как минимум и максимум. По оси важно минимум-максимум и по оси срочно минимум-максимум. То есть всего мы имеем 4 квадранта и уверяю вас пока этого достаточно но ну, была история в институте не микробиологии они там вели коммерческие проекты решили изучить тайм-менеджмент это не анекдот и вот когда я излагал матрицы зенхауэра достаточно почтенный доктор наук сказал что ну что это такое за методика где всего две градации да? должно быть как минимум там 3-4 там и он даже хотел мне доказать с точки зрения математики Мне пришлось его остановить и сказать, что я напомню, что тайм-менеджмент-технология как бы прогрессивная, наращиваемая. Поэтому если вы увидите, что вам недостаточно двух градаций, вы можете их завести 7, 15, 148 и, собственно, сколько угодно, лишь бы впрок. Но начинайте рекомендую все-таки вот с двух, освоить это и дальше уже наращивать мощность. А не попытаться сразу ввести математически необходимые там, 5 или 7 и потом долго думать, как с ними разобраться. Итак, с чего мы начинаем? Мы берем квадрант, который позиционируется максим, двумя максимальными значениями по обеим осям. Максимально важно, максимально срочно. То есть квадрант, который мы обозначим буковкой А. Максимум важно, максимум срочно. И возникает интересный вопрос. Как отличить эти мероприятия от всех прочих? Потому что в большинстве источников, где описывается матрица Эйзенхауэра, меня восхищает простота. Говорят, выберите мероприятие, соответствующее этим значению. Да, а я, поскольку человек занудный и сильно давит инженерное опрошу, меня ведь всегда интересует, как. Потому что, на мой взгляд, ключевой это вопрос возможности что-то совершить. Это именно ответ на вопрос, как. Иначе возникает так называемый эффект фокусника. Да? Вот я фокусник, у меня в руках цилиндр, я туда свою руку, кричу «Али оп!» и вытаскиваю зайца. Теперь передаю вам цилиндр, можете повторить. Да? Вот, вы можете все сделать, только одна проблема, у вас не будет зайца. Да? Вы туда сунете руку, старательно крикните «Али оп!», все будет похоже, как с игрой на пианин. Так вот, попробую дать признаки, которые, на мой взгляд, позволяют отличить эти мероприятия от всех прочих. Но сначала мы будем учиться отличать максимально важные дела – То есть один из параметров, а потом попробуем посмотреть, как отличить среди максимально важных максимально срочных. Итак, мы записываем признаки, по которым мероприятие можно было бы отнести к категории максимально важных. Первый признак. Пожалуйста, откройте кавычки, поставьте значок «плюс» и закройте кавычки. Ну, такой признак большого плюса, так я его называю, да? Ну, чтобы долго не писать признак большого плюс, вот, просто в кавычках поставьте значок плюс. Итак, мероприятие считается максимально важным, если его реализация обеспечивает крупный выигрыш в рамках развития проекта Точка. какой выигрыш, Аллах его знает зависит от проекта. Вот реализовали и четко видите сразу продвигаетесь вперед по каким-то параметрам соответствующим данной территории. Да? То есть реализация обеспечивает достаточно серьезный выигрыш. Вы что-то узнали, что-то прояснили, куда-то продвинулись, где-то сократили, что-то срезали, там, да? получили куда-то доступ. В общем, тут многообразие совершенно огромное, да? и тут можно не заморачиваться. Теперь второй признак. Открываете кавычки, ставьте значок «минус». А теперь кто сформулирует идею? Итак, я начну, а вы продолжите. Мероприятие считается максимально важным, если… Если при реализации, если живой Да, то есть его реализация обеспечивает, как бы профилактирует крупную или нейтрализует крупную проблему, соответственно, его нереализация гарантированно эту проблему вам обещает. Ну, для департаментов продаж я всегда привожу пример. Звонит VIP клиент и грязно матерится по поводу ошибки в поставках, да, и требует вас на разбор. Вот какой вы плюсы гребете от этого, не очевидно, да? Но если не поедете, какой минус, достаточно понятно, да? Вот так, кратко. Ну, можно говорить, конфликт можно превратить в победу, но это уже тюнинги, да? А как минимум нужно приехать и подставить некую часть тела под карающий меч правосудия, да? Потому что для начала на вас оттопчутся по полной программе. Это нужно как минимум сделать, а там уже посмотрим, во что это еще может быть и можно превратить. Логично? Вот. Итак, второй признак. Да? А третий признак. В, слов, в кавычках поставьте слово «кнопка». Кнопка. Я не знаю, каким значком его изобразить, поэтому поставьте к «кнопку». Ну, для меня еще я информативно слово «триггер», как бывшего электронщика, но поскольку это слово не для всех является интересным, поэтому я его вот так заменяю кнопкой. А, значит, В чем идея кнопки? Мероприятие считается максимально важным если его реализация внимание, обеспечивает параллельное включение субподрядчиков. Параллельное включение субподрядчиков. Ну, кто вы, параллельное включение субподрядчиков? Кто выступает в качестве субподрядчиков? Подчиненные или внешние ли ресурсы? Да? Это, собственно, не критично. Теперь немножко проиллюстрирую эту идею. Предположим, Записали, да? Обеспечивает включение субподрядчика. Опишу довольно распространенную историю. Предположим, некая задача состоит из пяти мероприятий. Бывает такое? Бывает. И руководитель решает выполнить три из них. И он их, так сказать, берет, как те бревна, да, и начинает их тащить куда-то вперед. Дотаскивает до финишной точки. И что он зачастую в этом месте обнаруживает, коллеги? Что эти два мероприятия, как валялись там на этой лесопилочке, так они и лежат, да? Тут, конечно, можно исполнить танец саблями, да? Закричать, что же вы, сволочь? Я же на собрании говорил, что это важно и срочно. Но, как вы понимаете, все это из перспективного значения никакого не имеет, да? Потому что вовремя это не начато. Почему? А потому что руководитель пропустил мероприятие «Кнопка». Например, делегирование или запрос или бронирование. Да, потому что бывает, что нужна информация, помните письмо султану, о количестве плантаций фиников под, под Стамбулом. Да? Так вот, чтобы получить эту информацию, нужно послать запрос в фиников э, в Турцию. Да? И после этого запроса Министерство там чего-то будет искать. Логично? И вот пока вы не послали этот запрос, фиг вы получите информацию о плантациях фиников. Ну, я так, извините, ерничаю. идея это понятно, да? И вот... Поуслать запрос является мероприятием максимально важным, потому что вот вы его не отправили, и работа, которая протяженна и которую кто-то должен делать, она не начата. Следовательно, в тот момент, когда вы потянете за информацию об атаке Афиник, оказывается, фигушки, нет у нас этой информации, и только либо мы теперь будем действовать без этой информации, как часто бывает, а ладно, так обойдемся. либо теперь мы будем запрашивать, И, следовательно, вся работа вместо того, чтобы идти параллельно, теперь будет двигаться последовательно. Да? То есть срок проекта увеличивается ровно потому, что мы сэкономили на маленьком мероприятии кнопочка. Да? Кстати, тоже почему руководитель еще на этом очень часто зависает? Обнаружив, что это никем не сделано, что он теперь делает? Да, начинает это делать сам, потому что некому объяснить, плюс разочарование на подчиненных которые не догадались, что это надо сделать, или не сделали выводы из тронной речи о том, что это надо, важно. Да, то есть, а Проблема-то в том, да, что у него был, э, что руководитель свою тронную речь не завершил четкой процедурой, делегированием. То есть вы, это конечно, можете сколько угодно рассказывать, как это важно, как в известном фильме «Операция там, о том, как космические корабли бороздят Большой театр. Но завершить все это чем надо? Да? Мероприятием. Кнопкой, делегированием, отправкой письма, телефонным звонком. Да, к сожалению, наши слова не имеют силу заклинаний. К сожалению, руководители иногда ограничиваются некими заклинаниями, калманием во внешнюю среду. Вместо того, чтобы завершить все это или вместо всего этого выполнить мероприятие характеристики кнопки. Сумел объяснить эту историю? Да? И поэтому очень важно, когда смотрите на ворох мероприятий, да, кнопочки надо в первую очередь да, нажимать, потому что вот нажали, пошла работа, нажали, пошла работа, нажали, пошла. Бывает, что когда все кнопочки понажимаешь, и бревнушек вам не остается. Что иногда грустно. А все как-то вот ушло. А? Ой, себя, да. Руководитель, когда думает, лучшим образом тратит свое время. Да? И цитирую господина Тарасова, идеальный руководитель бездействующий, как бездействует плывущий под парусом рядом с тем, кто чаще машет веслами. Да? Есть разные способы достижения результата. Да? Вот. Ну, Нельзя сказать, что человек под парусом бездействует, он как бы бездействует, да? он, потому что он думает о ветре, о парусном вооружении. Там, да? он думает о каких-то перспективах, он не вообще бездействует, но он, по крайней мере, веслами не что он более свободен в своем выборе, у него нет необходимости сию секунду каждый раз махать веслами, и он не понимает, что его производительность ограничивается, собственно, конструкцией материалом у ключа, да? там машине машины где-то наступает физический предел. Человек, получив под он более вариативен да, в своих выборах. — вот — Да-да-да-да, количество... Парусные оснастки, косые прямые паруса, об их сочетании, да, у местных галсах против ветра. Там есть о чем подумать будущему по под парусом. Но фокус в том, что это более продолжительная тема, более интересная, да, которые позволяют лучше и гармонично развивать компанию. Вот такая вот метафора. И наконец, четвертый признак важности. Значит, открываете кавычки и. Пишите такие слова. Уникальный ресурс. Мероприятие считается максимально важным, если для его реализации требуется уникальный ресурс. То есть, иными словами, имеет место некая бутылочная горушка. Опять, да? А почему уникальный ресурс делает мероприятие максимально важным? <турс> mm. Немножко не так. <турс> Высокий риск. Да? Вот раз он уникальный, значит, это не дублируется. Значит, не дай бог, с этим ресурсом чего гикнется, и, собственно, и все. Вся работа остановилась, проект не выполнен, потому что там задача номер три — из пяти мероприятий выполнено четыре. Да? А мы говорили с вами, работа не бывает выполнена частично. Она либо выполнена, либо не выполнена. И вот эти варианты почти сделали, но старались, они, знаете, для самооправдания не более чем. Поэтому надо понимать, да, что если уникальный ресурс, ему требуется особое внимание. Значит, это максимально важно, значит, нужно с этим разбираться сразу. Если нет дублирования, да, если невозможно как-то обойти, значит, нужно уделять этому максимуму внимания. Это очень важная тема, да, потому что иначе можно не выполнить что-то. Ну, уникальность ресурса может быть связана с человеком, с компетенциями, да, с какими-то техническими вещами. Может быть, со временем, э, там, с какими-то приоритетами вовремя куда-то попасть, там, да, первым добраться до какого-то человека. Там бывают разные совершенно истории, но вот уникальность ресурса очень важна. Ну, вот сейчас в одной компании при планировании рекламной активности мы столкнулись с тем, что, ну, хотели пригласить одного селебрити, то есть, ну, человека светского, да, в качестве лица. И вот сразу это взяли под плотное внимание, потому что сразу вот, А, да, потому что, не дай бог, он откажется, другого найти, который бы соответствовал нужным параметрам, в общем, не так просто, да, по совокупности. И вот благодаря тому, что туда вбросили сразу достаточный ресурс соответствующей категории, да, удалось эту задачу решить хоть и со скрипом, но хотя бы своевременно. Да, а если бы это пустили в фоновом режиме, не выделив это, да, ну, могли бы оказаться, естественно, у разбитого корыта. Сначала мы приоритизируем проекты. Нет, нет, нет. Вот мы говорили по принципу мешков с добром. И вот у нас матрица из Энхауэра, и вот мы выбираем самое важное. Сначала. То есть то, что требует... Что такое важность? Это значимость, это величина вклада. Да? Вот если это важно... Значит, это вносит большой вклад. Это является критичным по каким-то параметрам. Да? То есть без этого проекта не будет. Вот если эти мероприятия не реализованы, да, то это ставит под угрозу весь проект. Это не какие-то фоновые вещи, не какие-то тюнинговые вещи. Да? Что такое важно? Это ключевая, определяющая какая-то там основополагающая вещь. Вот если это не сделать, вообще не будет ничего. А обратите внимание, что это коррелируется с первым парадоксом планирования – Вводных больше, чем времени. И следствием этого парадокса, что все сделать невозможно. К чему я вас подталкиваю, да? Что всегда чем-то придется пренебречь. Самое главное, пренебречь тем, чем можно пренебречь, а не тем, что не успели сделать. Потому что, к сожалению, иногда приходится... А вот вы знаете, вот этого у нас не получилось. А что теперь делать? А теперь уже ничего. Теперь это имеет свершившийся факт, Да И остается, простите за термин, этим утереться. Потому что сделать уже все равно ничего нельзя, пройдена точка невозврата. Да, когда можно изругать нерадивого подчиненного, можно его уволить, можно его закатать в бетон и скинуть в реку, и все равно это никак не исправит ситуацию. Да? Это может дать выход начальственному гневу, но на ситуацию не повлияет никак. Кстати, наверняка вы Оказывались в таких ситуациях. Но ну, в них оказывается любой человек, занимающийся практической деятельностью. Вы меня можете спросить, а исключает ли тайм-менеджмент такие ситуации полностью? А я вам отвечу, нет, конечно. И в ответ процитирую генерала Джорджа Паттона, который в свое время сказал, что в этом поганом мире полностью отсутствуют гарантии, профессионалы оперируют вероятностями. И вот мы с вами будем приучаться все время оперировать вероятностями. То есть, если все делается правильно, то вероятности возникновения каких-то гадостей становится существенно меньше. Если мы не оперируем какими-то правилами, да, известными нам, то есть не применяем технологию тайм-менеджмента, то вероятность того, что произойдет какая-то гадость, становится существенно больше. То есть, применение тайм-менеджмента не исключает все гадости оно их позволяет минимизировать до приемлемой цифры. Это так вот, в разочаровании. В общем, иногда сталкиваешься с ситуацией, что, мол, если идеально сделать нельзя, зачем вообще делать? Ну, если вас устраивает вот, высокий процент возникновения существенной гадости, ради бога, можно всем этим и не заниматься. В общем, опять цитирую моего любимого Михаила Михайловича Жванецкого. «Всего этого можно и не делать, если вас не интересует результат».